Глава 16, «Сашенька, прекрасно выглядишь. Как наши дела?» Отец Саши подошел к ней сзади и размял ей плечи. «Я устала, пап. Ты все пропускаешь через себя». «Да, пап, ты прав. Как твои пациенты?» Девчонка в стационаре так и молчит. Сдвигов почти нет, за исключением того, что она начала принимать хоть какое-то участие в арт-терапии. Тяжелое. Потерять всех близких — невосполнимая утрата. Как Бёрн? Как у тебя с ним дела? Я чувствую себя бесполезной. Началось все с банальной депрессии. Мы прошли с ним весь путь к выходу, устроили ритуал прощания, как ты и советовал, но результат получился другой. Он упрямо верит в то, что его девушка жива, ищет поводы верить в это, зацепился за это сообщение. Хм. Отец налил себе стакан воды. «Он одержим, настойчив», — продолжала Саша. «Вся работа, пройденная с ним, коту под хвост. Я вымотана. Он, знаешь, очень одинок, пап». Саша смотрела на отца, будто ждала какого-то одобрения. «Сейчас мне кажется, что я веду беседы больше как с другом, а не пациентом». «Беседы? С другом?» — удивленно спросил он. «Девочка моя, это может навредить тебе». «На кону профессиональная карьера. А как же репутация больницы? Ты не должна переходить границ». Все под контролем», — успокоил его Саша. «Ему просто нужно с кем-то говорить. И говорит он только со мной. Я не нарушаю границ. И он тоже». «Может, и хорошо, что только с тобой. Но если он одержим идеей ее найти, может, стоит придержать его пыл? Пап, он не будет принимать препараты вздохнула Саша. «Кажется, он их не принимал. Он считает себя здоровым. Что ты думаешь на его счет? Я понаблюдаю еще за ним. Есть у меня кое-какие мысли». «Ну, хорошо, милая, тебе виднее. Если я тебе доверил все это...» Отец раскинул руки в сторону. «То и такие, как Марк Берн, тебе по плечу».